Глава 131. Тайлер запрокинул голову и разразился странным булькающим смехом. Хантер поморщился. "Нет, она не была угрозой и не знает, кто я такой", уверенно сказал Тайлер. "Я оказался вплотную к ней, детектив". Мы обменялись рукопожатиями. "Она милое создание". Хантер почувствовал ком в горле. Даже прикоснувшись к моей руке, она меня не опознала. Она не представляет, кем я был. Как бы она ни помогала вам, чтобы она не чувствовала всего этого мало, чтобы она стала угрозой для меня. Тайлер хмыкнул. Если бы я хотел убить ее, она уже была бы мертва. Взгляд Хантера был полон той же решимости. Вы думаете, что все поняли, детектив? Вы не имеете представления, что на самом деле происходило и на что была способна банда Стратера. Вы не докопались. Теперь Тайлер говорил ледяным тоном. Это началось не в старших классах. Это началось на улицах, когда мы были куда моложе. Они привыкли издеваться над нами и бить, потому что мы ничем не могли ответить. И это заводило их еще больше. Он облизал потрескавшиеся губы. Почти каждый день я видел, как то плачет по пути домой из школы. Они всегда могли как-то вызвать у нее слезы. Обзывались, плевали в лицо, били, гнусно унижали. Их ничто не смущало. Вы хоть понимаете, что значит, когда каждый грёбаный день над тобой постоянно издеваются и относятся как к куску дерьма. Какую психологическую травму испытывала такая ужасно застенчивая девочка как Кейт. Они были счастливы своими издевками нанести психическую травму на всю жизнь. Однажды они закидали ее человеческими экскрементами просто потехи ради. Хантер на мгновение прикрыл глаза. Кейт была той самой Кэтрин Джеймс Рид, которая в его доме рассказывала о том не. «Еще был отец Кейт», — продолжил Тайлер, — спившийся гнусный подонок. Она приходила из школы в слезах, а он орал на нее и бил еще больше. Мать никогда не защищала ее. Тайлер гневно скрипнул зубами. Они практически полностью лишили ее уверенности в себе. Они так долго и так часто издевались над ней и обзывали уродиной, что она сама поверила в это. А Кейт была самой милой и красивой девочкой, что мне приходилось встречать в жизни. Он сделал паузу, чтобы успокоиться. Я был умен. Очень умен. Я очень рано понял, что могу сделать кучу денег, не утруждаясь ходить на работу. Я мог делать деньги в своей спальне или на улице просто с помощью таксофона. Хантер вспомнил, как Тайлер зарабатывал на жизнь. — На рынке акций. «Именно так, детектив», — согласился Тайлер. «Я блистательно работал с числами, лучше, чем любой, кого вы знали. Я глубоко понимал рынок. Это было так просто, что я не мог понять, почему все остальные не делают деньги таким способом. Скоро несколько долларов превратились в сотни, сотни в тысячи, тысячи в десятки тысяч, и к одиннадцатому классу, на моем счете в банке, было почти сто тысяч долларов». Хантер почувствовал довольство в голосе Тайлера. «Еще до того, как окончить школу, вы уже создали из себя новую личность». «Вы быстро соображаете, детектив», — улыбнулся Талер. «Мой отец, как и отец Кит, тоже был пьяницей, Ни к чему не пригодный ублюдок. Моя мать умерла, когда мне было тринадцать лет, и с тех пор выпивки и избиения становились все чаще и чаще. Если бы только он узнал, что у меня есть деньги...» или что я могу делать деньги, он бы, без сомнения, заколол меня ударом в спину, чтобы наложить на них свои грязные лапы. Но он никогда ничего не получил от меня. Помолчав, Тайлер вытер рот, потому что захлебывался слюной от гнева. Все, что вам нужно для получения водительских прав в этой стране, это пройти экзамен и показать свидетельство о рождении, которое можно легко подделать или получить на какого-то умершего ребенка с водительскими правами и поддельным свидетельством о рождении вы можете получить любые другие документы, которые вам нужны». Он гордо улыбнулся Хантру. «В школе я еще был Майкл Мэдден, но в ее я стал Даном Тайлером».